Часть третья. Из темноты. Глава седьмая. Собачий шепот От собаки Фрейда до трамбаниста с аутизмом. Мэтью Ламот был очень неспокойным младенцем. Его приходилось туго пеленать перед сном, но даже тогда он мог плакать часами, что бы ни пробовали его родители. В кроватке на руках, с укачиванием, в тишине, вместе с родителями в постели, под белый дымок арома свечи с запахом лаванды. Он никак не засыпал. Когда его мать Кристина попыталась взять малыша с собой в душ в надежде, что теплая вода его немного успокоит, Мэтью раскричался, будто от физической боли. Больше она так не делала. Такой темперамент ребенка сильно ее удивлял. Его родная и сводные сестры были совсем другими. Но Кристина знала множество детей с повышенной чувствительностью и проблемами со сном. Она считала, что к яслям Мэтью это перерастет. Однако Ясли стали настоящей катастрофой. Он не играл с другими детьми, а если и пытался, то все заканчивалось плохо. Родителям казалось, что он совсем не умеет общаться. Мэтью очень быстро начинал сердиться и раздражаться, постоянно закатывал истерики. Нередко кусал других детей. Если кто-то отнимал у него игрушку, случайно натыкался на него, даже просто подходил слишком близко, то есть при любой угрозе его личному пространству он выходил из себя. «Бывало, что кусал до крови». «Я думала, это возрастной кризис, но он слишком затянулся и был крайне тяжелым», говорит Кристина, получавшая щедрую долю укусов в попытках удержать ребенка в момент истерики. Главное слово, которое ассоциировалось у нее с Мэтью, «чересчур». Года в два с половиной он увлекся голубым цветом. Все вокруг должно было быть голубым, от его белья и одежды до чашек и тарелок. Если что-то было не голубое, у него начиналась истерика эпического размаха, продолжавшаяся сейчас, а то и больше. Он не мог вместе с детьми бегать по газону, на котором работали оросители, потому что, по его словам, брызги причиняли ему боль. Не выносил флуоресцентного света, громких звуков, сильных запахов. Чтобы почистить ему зубы, расчесать волосы или подстричь ногти, требовалось участие обоих родителей. Врач поставила ему диагноз «сенсорное расстройство». Вместе с родителями она старалась приучать Мэтью к сенсорным ощущениям в забавной игровой манере. Ему предлагали попрыгать в бассейне с шариками, покачаться на качелях, поиграть с пеной для бритья, используя ее вместо краски, попускать мыльные пузыри или пошуметь. Но Кристине казалось, что с ее сыном что-то более серьезное. Она чувствовала это нутром, но все-таки полагалась на мнение экспертов. Потом отвела мытью к психологу и даже обрадовалась, когда у ребенка прямо в кабинете началась истерика. Мать думала, что так психологу будет проще поставить диагноз. Но он сказал, что такое поведение нормально для двухлетнего малыша. Кристине очень хотелось в это поверить, но врач ее не убедил. «Слишком многое выбивалось из обычной картины», — вспоминает она. Прошел еще год, прежде чем у Мэтью наконец обнаружили расстройство аутического спектра. Все встало на свои места и для Кристины, и для отца ребенка Джона. Осваиваясь диагнозом сына, они пытались продолжать жить нормальной жизнью, хотя с трудом могли вспомнить, какой она у них была. На Рождество к ним приехали родственники. Очень быстро Мэтью сорвался. Кристина даже не помнит, что именно его расстроило, но ей было ужасно стыдно за его крики и плач, попытки кусаться и бодаться головой. Ей не хотелось, чтобы такое случалось вообще, не говоря уже о том, чтобы он закатывал истерики в Рождество на глазах у родни. Кристина утащила ребенка в ближайшую комнату, в ванную, в надежде, что он там успокоится. Ну или, по крайней мере, гости немного придут в себя. Тут в дверь постучали. Кристина едва расслышала стук за криками сына. Это была ее сестра, которая привезла с собой на праздник двух своих доберманов. Впусти к вам, Диор, она тоже мама, сказала сестра Кристине. Собака вошла в ванную. Мэтью мгновенно затих. Диор подошла к малышу. Он протянул к ней руки и погладил, почесал шею и обнял. Кристина никогда не видела ничего подобного. Что это было? Спрашивала она себя, выходя через пару минут из ванной с совершенно спокойным ребенком на руках. Она взялась изучать информацию о пользе собак для детей с аутизмом и выяснила, что Центр собаки знают как, та же организация, которая обучала пса Терри Крейг Броуди из главы 2, дрессирует в том числе собак для больных аутизмом. Центр находился совсем недалеко, и собаки предоставлялись бесплатно. Казалось, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она подала заявление на предоставление собаки. Через несколько дней Кристине сообщили, что они 177-е в листе ожидания. Ждать пришлось целых 4 года. Но тогда Кристина этого не знала. И хорошо, ведь мысль о том, что у них будет собака, которая поможет ее сыну, поддерживала женщину и дарила надежду даже в самые тяжелые времена. Тем временем семья Ламот перестала посещать рестораны, потому что с Мэтью это было слишком тяжело. У них накопилась толстая папка с меню разных доставок. Единственная возможность хоть немного отвлечься от рутины. Они перестали ездить на каникулы. Только дома семья еще как-то выживала. Там была привычная для Мэтью комната, его невесомые одеяльца, наушники с подавлением шума, библиотека любимых книжек. Когда ему их читали, он немного успокаивался. Но только дома. Любой выход превращался в ад. Особенно визиты к врачу. Постричь его тоже было невозможно. Обычно он ходил с длинными, растрепанными волосами, потому что в парикмахерской так кричал и дергался, что матери приходилось его держать. Кристина и ее парикмахер понимали, что процесс стрижки его пугает и что волоски, сыплющиеся на шею, кажутся острыми иглами. Они старались делать все максимально аккуратно и нежно, но все равно эта процедура становилась для них тяжелым испытанием. Зубным врачом было еще хуже, До семи лет им удалось попасть к доктору всего дважды. Кристина была вынуждена сама садиться в кресло и держать Мэтью у себя на коленях. Весь прием он бился затылком о ее голову и кричал. В первый раз, когда гигиенист попытался почистить ему зубы, мальчик его укусил. У других докторов происходило то же самое. Он страшно пугался и врачей, и медсестер. Родителям приходилось его держать даже на простых осмотрах. Они терпеть не могли ходить с Мэтью к врачу. Наверное, не меньше, чем он сам. Кристина страшно устала от неодобрительных взглядов, которые бросали на них с ребенком другие люди, особенно в магазинах. Но избежать походов за продуктами она не могла. И когда была вынуждена брать Мэтью с собой, то использовала любые уловки, чтобы не допускать его истерь. Отправлялась за покупками попозже, когда в супермаркете было меньше народа. Усаживала ребенка в коляску и разрешала играть с iPad но неизбежно что-нибудь выводило его из себя. Если он не сидел в коляске, то начинал от нее убегать. Кристине приходилось бросать тележку и бежать следом за ним. Она держала его, пока он заходился в крики, пыталась что-то ему напевать. И все равно взгляды посторонних, в которых явственно читалось «мой ребенок так себя не ведет», ее просто убивали. Когда-то она и сама смотрела так на других, пока не родила Мэтью. Единственным выходом было скорее ехать домой в привычную обстановку. Часто Мэтью не мог или не хотел говорить. Считалось, что расстройство у него выражено довольно слабо, но все равно ему было трудно подбирать слова, особенно в возбужденном состоянии. Тем не менее, родители подметили кое-что любопытное. Хоть Мэтью не разговаривал с людьми, ему нравилось говорить с соседскими собаками. Он рассказывал им такие вещи, который никогда никому не говорил. Например, как прошел его день, или про проблемы с другими детьми. Собаки просто слушали, поэтому он продолжал говорить. Родители решили, что ждали и так достаточно долго, пора завести собаку, пускай даже просто домашнего любимца, а не служебного пса, специально обученного помогать Мэтью. Они выбрали щенка золотистого ретривера. Конечно, щенок был просто прелестным, Мэтью назвал его Чейз в честь одного из героев детского мультика про собачий патруль. С щенком было весело, но в доме воцарился хаос. К сожалению, когда Чейз подрос, то начал пугаться громких звуков, как и Мэтью. Когда Мэтью начинал кричать, Чейз тут же убегал. По крайней мере, в школе дела у мальчика шли нормально. хотя не всегда. Мэтью нравилось то, как там организовано расписание. Особенно он любил сенсорные перерывы который проводил в специальной комнате с успокаивающим освещением, качелями и мягкими игрушками. Но иногда он все-таки мог набрасываться на учителей, и директор не был исключением. Однажды, зайдя к директору в кабинет, Кристина увидела у него на руках ярко-красные царапины, оставленные Мэтью. «Я была в ужасе от того, что Мэтью так поступил, и в то же время страшно расстроилась, что его до этого довели». Дома родители следовали рекомендациям врачей, и старались максимально структурировать его режим дня, даже давали кое-какие поручения. «Нельзя освобождать его от всех дел из-за болезни», говорила Кристина. «Мир устроен совсем по-другому». На засыпание у Мэтью по-прежнему уходило около двух часов. Каждый день он срывался в истерике, иногда не по одному разу. Если кто-то пытался успокоить его словами или просто заговорить во время таких вспышек, мальчик лишь расходился еще сильнее. «Не говори со мной!» — кричал он. Все были в полном отчаянии. И вот, когда семья Ламот уже решила, что никогда не дождется своей служебной собаки, им позвонили. «Центр собаки знают как» предлагал им пса, который должен был идеально подойти для мытью. спокойного, добродушного черного лабрадора по кличке Ллойд. Они еще не знали, насколько большие перемены их ждут, и даже не представляли, что собака может так изменить жизнь всей семьи. Первая встреча Мэтью с Ллойдом произошла, когда мальчику было уже семь лет, в конце учебного дня. Увидев пса, он расплакался от радости и спрятал лицо в шерсти Ллойда. Впервые Мэтью плакал слезами счастья. Они сразу же нашли общий язык. «Такое впечатление, что эти двое были созданы друг для друга», — говорит Кристина. Мэтью стал совершенно другим ребенком. В основном, магия Ллойда основывалась на том, что пес был очень спокойный. Никогда не терял самообладания и служил мальчику надежной опорой и другом. Истерики у Мэтью очень быстро сошли на нет. Они случались не чаще раза в месяц и продолжались не больше 15 минут. Когда он начинал раздражаться, говорил громче, двигался беспокойней, Ллойд тут же его усмирял. «Что с тобой такое? Что это ты делаешь? Давай-ка придем в себя. Тебе самому станет лучше. Позволь мне тебе помочь. Ну-ка, обними меня». Ллойд мог лизать Мэтью лицо и никогда от него не убегал, оставался рядом. Вскоре родители уже всем говорили, что Ллойд успокаивает Мэтью куда лучше, чем любые терапевтические методики, которые они перепробовали. «Любовь собаки безусловная». «Они не ждут никакого вербального общения, как люди», объясняет Кристина. «Думаю, это значительно снижает напряжение». Аутизм как ракета, взлетающая ввысь. А Ллойд помогает Мэтью благополучно вернуться на Землю. Папка с меню доставок теперь благополучно похоронена в ящике стола. После появления Ллойда семья может спокойно ходить в ресторан. Перегруженная раздражителями обстановка больше не волнует ребенка. Обычно он сидит под столом со своей собакой. Кристина знает, что там может быть не очень чисто, но предпочитает не обращать на это внимания. Недавно, во время посещения «Панда-экспресс», Мэтью спросил, можно ли ему сесть за отдельный столик, только с Ллойдом. Мать испытала радостный шок, наблюдая за тем, как он со своей едой уселся за столик на двоих. Ллойд лег у ног мальчика, где и пролежал все время, пока тут ел свой обед при ярком свете людного ресторана. В первый год Во время похода в супермаркет Мэтью привязывали к Ллойду, так как мальчик все еще мог убегать. Примечание. Привязывание ребенка даже к обученной служебной собаке не рекомендовано большинством организаций, занимающихся дрессировкой. Хотя некоторые считают, что если это делать так, как делала Кристина, и держать собаку под постоянным контролем, то привязывание безопасно и для собаки, и для ребенка. На сайте организации «Аутизм говорит» объясняются недостатки такой практики. Привязывание ребенка к собаке может быть очень опасным. Как любое животное, служебная собака может запаниковать в условиях стресса, что приведет к трагическим последствиям и для нее, и для ребенка. Хотя некоторые агентства заявляют, что могут обучать собак препятствовать детям покидать дом и двор, собака все равно не лучшая нянька. Кристина держала пса за поводок, чтобы мытью не утащил его за собой. А сын никогда не проявил бы жестокости Клоиду. Она говорила, что, будучи с собакой в одной упряжке, он получал шанс остановиться и подумать о том, что делает. Когда Мэтью пытался бежать, Ллойд садился на пол и не двигался с места. Пес помогал Мэтью справляться с сенсорными перегрузками, пока тот не научился объяснять свое состояние словами. Теперь Мэтью сам предупреждает родителей, если чувствует, что ему трудно держать себя в руках. «У меня начинается...» — говорит он. Кристина отводит ребенка куда-нибудь в тихий уголок, в отдел, где никого нет, если они в магазине, и Лоид немедленно укладывается к нему на колени. «Так Мэтью ощущает и вес, и тепло, и мягкость, которые позволяют ему прийти в себя», — объясняет мать. Потом она спрашивает сына, что происходит, и обычно ему удается перевести свои чувства в слова. Они над этим работают. Хороший сон также оказывает благотворное воздействие на все аспекты жизни Мэтью. Он больше не проводит по 2 часа в попытках заснуть. Вечером Ллойд крепко прижимается к нему, и мальчик обычно засыпает в течение 20 минут. С появлением пса все стало легче. Мэтью спокойно высиживает стрижку в салоне, если Ллойд находится рядом и его можно погладить. Парикмахер может даже использовать машинку для бритья, хоть она и шумит. На черную шерсть Лойда летят обрезки светлых волос, но он ничего не имеет против. Как обычно, просто не обращает внимания. У стоматолога собака ложится Мэтью на грудь, накрывая его словно одеялом. Ребенок сидит тихо, крепко обхватив собаку за шею. Во время их первого совместного визита к дантисту, тот даже смог покрыть запечатывающим составом постоянные зубы мальчика. Через несколько месяцев после появления Лойда Мэтью заболел. Поднялась высокая температура. Кристина повезла его в отделение скорой помощи. Когда ребенка заверили, что Ллойда можно будет посадить с ним рядом на кушетку, он позволил себя осмотреть. Пес запрыгнул к нему и лежал рядом. Мэтью гладил его, пока дожидался врача, и спокойно перенес осмотр. «Такое чувство, что Ллойд снял с меня огромный груз. Я плакала всю дорогу домой», — говорит Кристина. Семья Ламот получила возможность наверстать и упущенные каникулы. С Ллойдом они побывали в Калифорнии, даже покатались на канатном трамвае в Сан-Франциско, на горе Рашмор и в парке Universal Studios Голливуд во Флориде. Рядом с Ллойдом Мэтью отлично переносит путешествия, даже полеты на самолете через всю страну. Но самое главное и дорогое материнскому сердцу, говорит Кристина, это то, что Мэтью завел в школе новых друзей. С появлением Ллойда мальчик прямо-таки расцвел. Он стал посещать школьные мероприятия, правда, иногда в берушах, приглушающих шум, и держаться гораздо уверенней, что производит впечатление на других детей. Хотя он по-прежнему не так тянется к людям, как остальные. Его приглашают на вечеринки и ночевки к друзьям. Ребятам очень нравится его чувство юмора. И неудивительно, ведь в семье Ламот все шутники. Лойд не ходит с Мэтью в школу, потому что там мальчику пришлось бы самому заботиться о нем, а он еще слишком маленький и не сознает потребностей пса. Но время от времени Лоид заглядывает к нему, особенно если у Мэтью выдается тяжелый день. За пару минут с собакой мальчик приходит в себя. К вящему изумлению всей семьи Мэтью решил вступить в школьный оркестр. Ему хотелось играть на трубе, но руководитель оркестра послушал мальчика и сказал, что у него очень чувствительные пальцы, так что он станет отличным трамбонистом. На первых репетициях Мэтью пытался одновременно играть на тромбоне и закрывать руками уши, чтобы не слышать других инструментов. Это, конечно, был не метод, поэтому Кристина купила ему специальные затычки, значительно снижающие уровень шума. Они вроде бы помогают. На выходные Мэтью приносит домой тромбон, чтобы потренироваться. Родители понимают, что обучение игре на любом инструменте поначалу кажется пыткой для ушей, и терпят режущий слух пассажи. А вот Ллойд? Нет. К такому его не готовили. Трамбон не входил в его служебную инструкцию, поэтому, когда Мэтью начинал играть дома, пес лаял так, будто к ним ломится вор. Больше он никогда ни на что не жаловался, поэтому Кристина и Джон решили отнестись к протестам собаки всерьез. Они предложили Мэтью играть на верхнем этаже и стали следить за тем, чтобы Ллойд в это время находился внизу подальше от неприятных звуков. «Это самое малое, что мы можем для него сделать после всего, что он делает для нас», — говорит Кристина. В 1960-х детский психолог Борис Левинсон, доктор наук из Ешива университета, сделал сенсационное заявление на выступлении в Американской психологической ассоциации, сообщив, что его собака Джинглс значительно облегчает ему работу на терапевтических сессиях с необщительными детьми он случайно обнаружил, что когда Джинглс находится в комнате, дети охотнее раскрываются и общаются гораздо лучше. Стэнли Корен, доктор наук и почетный профессор кафедры психологии в Колумбийском университете, автор множества увлекательных и забавных книг о собаках, мы упоминали о нем в примечании главе 4. В те времена только начинавший свою карьеру также присутствовал на заседании. В своей колонке в журнале «Psychology Today» Он вспоминает реакцию аудитории на слова доктора Левинсона. «Восприняли его выступление без всякого восторга, а общий тон ответных реплик не делал чести психологической профессии», пишет доктор Корен. Левинсон был расстроен тем, что большинство коллег предпочли просто посмеяться над ним. Кто-то даже выкрикнул, не вставая с места, «И какой процент от гонорара вы отчисляете своему псу?» Доктор Корен был расстроен такой реакцией, и решил, что это, видимо, конец для данного направления в работе собак. Однако примерно в то же время были опубликованы биографии доктора Фрейда. В них упоминалось в том числе и о присутствии его собак на психотерапевтических сеансах. В 1930-х собака Фрейда, пушистая рыжая чау-чау по кличке Йофи, начала присутствовать на его сессиях просто в качестве питомца. В основном она составляла хозяину компанию. Он с самого начала был ею покорен. Она просто очаровательное создание, такое женственное во всех своих проявлениях, задиристое, импульсивное, умное, и в то же время довольно независимое, в отличие от многих собак, писал он, когда Йофи появилась у них в семье. Невозможно не уважать ее за это. Очень скоро доктор Фрейд начал замечать благотворный эффект, который присутствие Йофи оказывало на пациентов. «Разница была особенно заметна, когда Фрейд работал с детьми и подростками», пишет доктор Коран. «Ему казалось, что пациенты говорили более открыто, когда собака находилась в комнате, и они охотнее шли на обсуждение болезненных проблем». «Когда эти сведения о Фрейде появились в печатных источниках, к работе доктора Левинсона начали относиться более серьезно», сообщает доктор Коран. «Впоследствии это положило начало исследованиям, посвященным благотворному воздействию собак, на детей с аутизмом. С учетом того, что в США один из 59 детей имеет этот диагноз, довольно странно наблюдать, как мало публикуется данных по качественным, серьезным исследованиям в этой сфере. В основном все сходятся на том, что надежда есть, но требуется дальнейшее изучение вопроса. Некоторые эксперименты показывают, что собаки могут помогать детям с аутизмом. Исследование с участием 22 детей продемонстрировало выраженное улучшение языковых и социальных навыков, во время занятий трудотерапией с участием животных. Не только собак, но также лам и кроликов, в отличие от занятий без них. В исследовании с участием 12 мальчиков и терапевтических собак дети демонстрировали меньшую агрессивность и замкнутость, больше улыбались, поддерживали визуальный контакт и проявляли расположение. Однако не все так радужно. Более ранний эксперимент, результаты которого были опубликованы в Western Journal of Nursing Research, показал более выраженную двигательную активность руками и снижение зрительного контакта с терапевтом. Кроме того, дети менее детально отвечали на вопросы. Однако в заключении авторы предпочли уделить больше внимания положительным сторонам. Дети проявляли большую склонность к игре, были более сосредоточены и лучше осознавали социальную среду в присутствии терапевтической собаки. Эти находки указывают, что взаимодействие с псами может быть полезно для данной категории пациентов и подтверждают, что терапия с участием животных является для них благотворной. Что касается собак, работающих с аутистами, таких как Ллойд, не требуется никаких исследований, чтобы понять, насколько велико его положительное влияние на жизнь семьи Ламот. Теперь их ребенок спит куда лучше, устраивает куда меньше истерик и испытывает меньше поведенческих проблем. Примечание. А что насчет собак? Большинство служебных собак обычно работают в безопасных условиях. Иногда они испытывают стресс, это верно, но хозяева делают все возможное, чтобы свести его к минимуму. Что касается физического ущерба, то его никто не допускает. Исследование, посвященное благополучию собак, работающих с аутистами, показало, что в зависимости от поведения ребенка собаки могут грозить некоторой опасности. Дети, склонные к агрессии, могут ненамеренно плохо обращаться с псом. Но также исследование подтвердило, что собаки умеют приспосабливаться к ситуации, то есть быстро понимают, когда лучше отойти в сторону, а когда, наоборот, подойти к ребенку, чтобы его отвлечь. Не все собаки добиваются такого же чудесного эффекта, как Лойд. Иногда им не удается встроиться в семью, где есть ребенок с аутизмом. Но если семья и собака совпадают, То пес очень помогает ребенку с расстройством. И так происходит по всему миру. С седыми волосами до плеч, в кожаной байкерской куртке и потертых джинсах голубоглазый Дамир Вучич похож на рок-звезду из 80-х. Даже котя по извилистым улочках Загреба в родной Хорватии за рулем пропахшего собачьим кормом Фиат Добла, 51-летний Дамир выглядит так, будто вот-вот запрыгнет на сцену с бас-гитарой. Однако, присмотревшись к нему поближе, понимаешь, что он звезда совсем другого рода. На шее у него кожаный шнурок с мешочком, в котором обычно лежат лакомства для собак. В машине валяются ошейники и поводки, а карманы куртки, набиты собачьим печеньем. Дамир действительно известная личность, но блистает он всегда вместе со своими собаками. Он известный и уважаемый кинолог и дрессировщик, посвятивший более 25 лет разведению больших, лохматых, роскошных золотистых ретриверов и судейству на выставках в разных странах Европы. Несколько лет назад он стал главным кинологом Хорватской ассоциации собак-поводырей. Он обожает свою работу и говорит, что из всех занятий, которые он перепробовал, она доставляет ему наибольшее удовлетворение. «Облегчать жизнь людям, которые в этом нуждаются, дрессируя для них собак, это очень здорово», утверждает Дамир. «Собака мой брат». Так что мне от рождения суждено было учить собак помогать человеку. Мне становится интересно, почему он считает собак своими братьями. Мне приходилось слышать, как их назвали, например, штурманами, но о братьях я как-то не слышала. Это все моя фамилия. «Вучич» означает «маленький волк», «волчонок». Вот почему мы с собаками так легко находим общий язык. Дамир добавляет, что родился в Далмации, так что он еще и далматинец. В общем, прямая связь с собаками. Я познакомилась с Дамиром сегодня утром в штаб-квартире Ассоциации, где психолог и консультант Лея Девчич рассказывала мне, как псы помогают в учебе детям с проблемами развития. Она показала, как можно задействовать собаку для обучения ребенка чтению, арифметике, запоминанию дней недели, месяцев, времен года, цветов, для совершенствования его навыков общения, эмпатии, распознавания эмоций и преодоления сенсорных трудностей. Собаки активно участвуют в занятиях. В своем офисе Лея работает со своим псом Лео, черным лабрадором, демонстрируя обучающие приемы родителям и их детям. Если у ребенка есть служебная собака, то ее включают в учебную деятельность дома. Для собак все это игра, как обычно. И дети тоже начинают воспринимать учебу как игру. Представим, что у ребенка проблемы с запоминанием месяцев и времен года. Семье выдают большую красную сумку, напоминающую мешок Деда Мороза, в который находится инвентарь для уроков. Кто-то из родителей или сам ребенок достает оттуда четыре больших деревянных цифры, все разного цвета, с подписанными названиями времен года, и раскладывает их на полу в комнате. Рядом с ребенком лежит большой круглый календарь, сектора которого окрашены теми же цветами, что и деревянные цифры, тоже с названиями времен года. Ребенок или родитель просит собаку подать цифру, и та приносит ее, получая лакомство. Детям обычно очень нравится заниматься с таким хвостатым, добродушным учителем. Они не испытывают стеснения и активнее отвечают на вопросы, которые во время занятия могут быть следующими. Какую цифру собака тебе принесла? Какое она обозначает время года? Какие месяцы относятся к этому времени года? Можешь прочесть их название? Можешь положить цифру на нужное время года? Собака в это время смотрит на ребенка, как правило, откуда-нибудь из угла комнаты. Детское воображение говорит малышу, что пес продолжает участвовать в занятии. Ребенок может поглядывать на собаку, хотя в действительности она просто наблюдает за ним. Некоторые уроки целиком проводятся с помощью собак. Надо, например, выбрать из нескольких мячиков тот, что соответствует цвету платка у животного на шее. Платки меняет родитель. Собака также может приносить ребенку разноцветные мячи. Либо малыш может выбрать мяч нужного цвета и подавать собаке. Мячики, собаки и дети – просто идеальная комбинация. Собаки – великолепные мотиваторы, помогающие детям учиться и осваивать новые навыки, говорит Лея, высыпая свой обучающий инвентарь на пол. Они не угрожают, не судят и дарят ребенку свою безусловную любовь. Лучшие учителя представить нельзя. В этот момент в кабинет вошел Дамир с собакой, помесью лабрадора и золотистого ретривера. «Это Боб. Сегодня он уезжает к очень славной девочке, страдающей аутизмом», — сообщил он после того, как Лея нас друг другу представила. «Я никогда раньше не присутствовала при передаче собаки в семью с ребенком. А можно мне поехать с вами?» Боб лежит в большой корзинке в задней части микроавтобуса. Он думает, что едет на прогулку в ближайший парк. Наверняка на земле там будет много великолепных хрустящих осенних листьев. Или же они возвращаются домой к Дамиру. Боб прожил у Дамира и его жены три месяца. Он попал к ним после того, как немного подрос. Первые свои недели пес провел в семье волонтеров, занимающихся выращиванием щенков. Теперь Боб готов к новому этапу своей карьеры. Сейчас ему полтора года, и у Вучичи он поистине наслаждался жизнью. Бегал по просторному дому и огромному саду с девятью другими ретриверами и еще парой собак, которых Дамир дрессировал для ассоциации. Он даже спал у людей в постели. Хотя собачьи лежанки расставлены по всему дому, по ночам большинство из них предпочитало устраиваться на супружеской кровати. Днем же Дамир отрабатывал с Бобом базовый курс дрессировки. Дамир знал пса еще щенком. Собственно, он и придумал ему эту кличку. Полное имя собаки – Бобби МакГи. Дамир пожимает плечами и улыбается, рассказывая мне эту историю. Да, сразу видно поклонника Дженнис Джоплин. Мне очень нравится, когда собак называют сокращенными человеческими именами. И тот факт, что в стране, где я ни одно имя не могу выговорить нормально, мне встретился пес по имени Боб, очень меня радует. Против своей воли я дурацким голосом восклицаю «Привет, Боб!» всякий раз, когда вижу, как он смотрит на меня из своей корзинки. «Бум-бум!» — лупит он хвостом по ее краю. рр гав Бум-бум!» Боб очень славный и дружелюбный. Ассоциация, занимающаяся в основном обучением собак-поводырей, рассчитывала, что он тоже будет этим заниматься. Но когда Дамир и еще несколько членов команды проверили его, то поняли, что для слепого он не подойдет. Пес немного нервничал, попадая в новые ситуации пугался, поджимал уши и хвост. Собаки-поводыри работают в стрессовых условиях, так что им требуется более уверенный характер. Но не все было потеряно. Для Боба нашлось другое занятие. «Боб очень милый, ласковый и чуткий», — говорит Дамир. «Мы нашли ему такую же милую, ласковую, чуткую девочку. На прошлой неделе он встречался с ней и ее семьей. Они все были от него в полном восторге. Так что сегодня для всех будет большой день» мы подъезжаем к скромному домику и оставляем машину у тротуара. Дамир открывает заднюю дверь и оттуда выскакивает Боб. Пес подтягивается, зевает и смотрит на Дамира, словно спрашивая, что дальше? Вместе с собакой Дамир поднимается по лесенке к входной двери. Я поднимаю глаза на окна второго этажа и вижу, что оттуда выглядывает девочка. У нее длинные прямые светлые волосы и застенчивая улыбка. Сжатые в кулачке руки, она от восторга прижимает к подбородку. Ренато Петок открывает нам двери. Боб бросается к нему и к его жене Каженке. Он виляет хвостом и улыбается, пытаясь лизнуть каждого в лицо. Похоже, он запомнил супругов с той прогулки на прошлой неделе, их и их дочь Иру. Ира вбегает в кухню, спустившись по лестнице из комнаты, откуда смотрела на Боба. От восторга ее глаза так и сверкают. Она ничего не говорит, но явно радуется приезду собаки. «Он здесь! Боб действительно здесь! У нас есть собака!» — восклицает Коженко. У нее наворачиваются слезы. «Мы все так долго этого ждали!» Она приглашает меня за маленький столик на кухне и угощает кофе, пока Дамир в гостиной разговаривает с Рената и Ирой о том, как им в ближайшее время надо будет заниматься с собакой. Боб прошел базовый курс дрессировки — и сейчас нужно поддерживать его навыки. Специальное обучение вместе с Ирой начинается после того, как он сдаст экзамен. Рената будет главным ответственным за Боба, поскольку недавно перенес травму и временно не работает. Ира сидит на диване. Боб лежит у ее ног. Она протягивает руку и молча гладит его, пристально глядя псу в глаза и слушая, о чем говорят Дамир и ее отец. Боб лежит ей ладонь. Она широко улыбается и поднимает глаза на мать, которая выглядывает из прилегающей кухни. «Какое чудесное зрелище!» — говорит Каженко, ставя передо мной тарелку с хорватским печеньем. Ира только и говорила, что про Боба. Сама мысль о том, что у нее будет собака, делала ее счастливой все это время. Ира учится во втором классе. Два года в школе были для нее непростыми. До этого она посещала детский сад монте -Сори. В школе у нее возникли трудности с общением. В классе она чувствовала себя неловко. Поначалу все решили, что девочка просто застенчивая. Но ситуация становилась все хуже и хуже. Ей не нравится выходить из дома. Внешнему миру она предпочитает спокойствие привычной домашней обстановки. Год назад ей поставили диагноз – расстройство аутистического спектра. Ее аутизм совсем не такой, как у Мэтью. У Иры имеются проблемы с обучаемостью. Она внимательная и сообразительная, но ей тяжело даются чтение, арифметика и большинство других школьных предметов. Через несколько месяцев ей предстоит пройти тестирование на выявление дислексии и прочих, связанных с обучением расстройств. Тем временем ее родители прилагают максимум усилий, чтобы не дать ей отстать от остальных. Ее мать – учительница начальной школы, так что Ира в хороших руках. В те месяцы, пока они дожидались собаки, Семья ходила на занятия к Лее и Лео. Ира прямо-таки расцветала во время встреч с Лео. Коженке очень бы хотелось, чтобы так происходило и в школе. Ей очень тяжело смотреть, как дочь мучается с учебой, хотя она только поступила в школу. Однако еще тяжелее видеть, как ей хочется иметь друзей и как трудно их заводить. Девочка до сих пор играет с куклами и мягкими игрушками, в то время как ее одноклассницы уже вовсю обсуждают косметику и мальчиков. Ира часто возвращается из школы в слезах или срывается в истерику от того, что школа и внешний мир в целом слишком перегружают ее нервную систему. «Я не могу смотреть, как страдает моя дочь», — говорит Коженко. «Она же ребенок. Она должна наслаждаться жизнью. Все родители хотят, чтобы их дети были счастливы. А она такая славная девочка». Они подали заявление на предоставление собаки несколько месяцев назад и были в полном восторге, когда Лея сообщила, что их запрос одобрен. Как только было решено, что Боб не станет собакой-поводырем, Лея поняла, что он им подойдет. Семья Петок готовилась к появлению Боба. Вместе они поехали в зоомагазин и купили ему лежанку, ошейник, поводок, несколько игрушек и корм. У Иры была большая мягкая игрушка-лабрадор, с которой она спала в своей кровати, стоящей в родительской спальне. Родители собираются разрешить Бобу спать с девочкой вместе, надеясь, что его спокойный темперамент, тепло его тела и любовь к ребенку помогут Ире чувствовать себя в безопасности и быстрее засыпать. Коженко показывает мне мягкого Боба у Иры на кровати. И тут девочка заходит в спальню в сопровождении живого Боба. Она широко улыбается, глаза ее блестят. Боб, радостно виляя хвостом, бросается обнюхивать комнату. Ира что-то тихонько шепчет матери на ухо. «Она хочет, чтобы я вам показала ее рисунок», — говорит Коженко, глядя мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу большой квадратный лист бумаги, на котором нарисовано две горы. Над горой справа небо темное, со звездами и с гигантской луной. Слева — голубое с пушистыми облачками и солнышком. Если присмотреться, можно увидеть маленькую фигурку золотистого ретривера, который бежит справа налево, с темной горы на светлую. Это Боб. Сам того не зная, Боб уже начал помогать Ире с трудными задачами, с которыми она не справлялась сама, например, с запоминанием календаря и дней недели. Как только семья узнала дату прибытия Боба, девочка с помощью мамы нарисовала календарик для обратного отчета. Там указаны дни недели, все пронумерованные, В клеточке с днем его приезда стоит большой восклицательный знак. Нарисовано сердечко и написано «БОБ» большими буквами. Раньше Ира никогда не интересовалась календарями. Но эти несколько недель не могла дождаться вечера, чтобы зачеркнуть очередную клетку и посчитать, сколько еще дней осталось до приезда Боба. Следом за Бобой и Ирой мы возвращаемся в гостиную. Пес ложится на паркетный пол, а Ира усаживается перед ним. Она держит его передние лапы руками. «С ним она такая спокойная», — замечает мать. Слезы снова наворачиваются у нее на глаза. «Он просто идеальный пес». Пока мы разговариваем, Ира и Боб встают и начинают бегать по их небольшой квартире. Боб следует за девочкой повсюду, и улыбчивое выражение не сходит с его славной морды. Ира в этот момент выглядит как обычный счастливый ребенок, не испытывающий никаких проблем с внешним миром в сопровождении своего верного пса. Коженко надеется, что благодаря собаке девочка станет держаться более уверенно, и это поможет ее дочери избавиться от многих проблем. Ведь теперь она не одна будет нести свой груз. Через три часа, все обсудив с семьей, Дамир собирается уезжать. Ему надо заниматься с другой собакой. Он оставил Рената инструкции о том, как дальше тренировать Боба, а сам собирается наведаться к ним через три дня. Дамир предлагает Ире с отцом вывести пса на прогулку. Поскольку Ренату предстоит отвечать за собаку, он сам берется за поводок. Мы прощаемся с Каженкой, которая крепко обнимает Дамира и благодарит его за лучший в их жизни подарок. Всех собак ассоциация предоставляет бесплатно. «Для меня это удовольствие», — отвечает ей Дамир. «Мы идем к его фиат». Дамир дает Ренате еще несколько советов, и все снова обнимаются. Мы с Дамиром стоим и смотрим, как отец, дочь и собака идут по улице. Ира держит Рената за руку и не сводит глаз с Боба. Боб бежит впереди, размахивая хвостом. Потом оглядывается и лижет Ире руку. Она хохочет. Через пару кварталов они сворачивают за угол и пропадают из виду. Через несколько месяцев после той поездки я узнала хорошую новость. Рената с Бобом успешно сдали экзамен на послушание, необходимый для всех служебных собак. Примерно через 10 месяцев после моего визита Каженко мне написала. Вот отрывок из ее письма. Теперь мы с Ирой делаем уроки только в присутствии Боба, особенно математику, с которой у нее всегда были проблемы. Он терпеливо сидит возле нее и принимает участие во всех наших домашних занятиях и тренировках. Учительница говорит, что Боб очень хорошо влияет на Иру, и что с его появлением она сильно изменилась. Наконец начала раскрываться, общаться с ней и с одноклассниками. Раньше в школе она притворялась, что у нее все в порядке, и что она все понимает. А потом, возвращаясь домой, расстраивалась и ничего больше не могла делать. Сейчас дела пошли на лад. Она заранее планирует, как придет из школы, выведет собаку на прогулку, В общем, теперь все по-другому. В школе она держится свободнее, потому что многим детям нравится разговаривать с ней и задавать вопросы про Бобби. С приветом из Загреба! Коженко, Ира, Ренато и Боб!